Я покинул салон рейсового междугороднего Лиаза, Это была 677-я модель, желтой расцветки. Я осмотрелся. Сел я на него недалеко от Москвы, вышел из леса в том районе и остановил автобус поднятой рукой. А вышел из автобуса на остановке в районе Мариной рощи. Я был в форме, награды закреплены, лямки Сидора на правом плече. Что плохо, тут уже холодно было, а форма у меня летняя, шинели или бушлата я получить не успел. Остановив таксиста, пустой ехал, а это, между прочим, большая редкость. Я назвал ему адрес военного санатория. Санаторий находился за городом, но ехать не так и далеко. Таксист согласился отвезти, с интересом изучаемые награды и золотистую нашивку за тяжелое ранение. Я устроился на заднем сиденье, бросив сигары рядом. В машине было тепло. Время 9:00 утра, прибыть в санаторий я должен был как раз сегодня. Пока ехали, я размышлял о событиях последних дней. Хранилище у меня раскачано до 500 кубов. Даже не спрашивайте, как я это сделал. Да и забито оно до предела. Я уничтожил две учебно-тренировочные базы, на которых американские и пакистанские инструктора обучали маджахедов. Никто не выжил. Оружие я изрядно набрал. Было немало и советского на складе, даже в ящиках и консервационной смазке. С боеприпасами уже не так хорошо. Мало их было, но запас сделал. Нашел также изрядный запас гранат для моих трофейных станковых гранатометов. Пакистан, конечно, снабжался американцами, но по остаточному принципу, устаревшей техникой, с сильно потраченным ресурсом, новой техники я там не видел. Однако не все так плохо. Военных баз США на территории Пакистана не было, но советники из США на территории были и немало, а пользоваться местной техникой они не хотели. Благодаря этому я смог получить четыре новеньких хамви правда все в командирской версии без вооружения и 3,5-тонных полноприводных грузовика М939, один с кунгом, автомобиль связи и радиоперехвата, второй топливозаправщик, третий обычный бортовой, но с установленными дугами и тентом. Вообще, на всей их технике были тактические знаки пакистанской армии, но големы их уже убрали. Еще был Huey, многоцелевой вертолёт, который пиндосы так массово применяли во Вьетнаме. Он меня заинтересовал тем, что был новым. Прошлого года выпуска. Вместе с вертолетом шли небольшой ангар, малый тягач, топливозаправщик, запчасти и механик, который знал эту машину от и до. Механик в хранилище, как и пилот, будут учить меня пользоваться этой машиной. Я ее не знал. У вертолета не было вооружения, но подвески имелись. а в ангаре в ящиках имелось вооружение. Так что установлю или пусковые для ракет, или крупнокалиберные пулеметы. Боеприпас тоже был. Это все, что я затрофеял из техники, зато все на Остальное мне не понравилось. Да и мало времени было. Что уж говорить, много занимала прокачка хранилища. Например, первые трое суток не спал, поддерживая себя исцелением, качал и качал хранилище. И вчера, кстати, третьего голема смог запустить. Я не жалел о времени, проведенном в Пакистане, неплохо поработал. Кроме всего прочего, освободил лагерь своинопленными. Там и наши парни были, больше двух сотен пришлось лететь под Кабул, чтобы ночью выпустить их там из хранилища. Выпустил, показал в какой стороне советский блокпост. Как я потом узнал, вышли они утром, приняли их нормально, дальше особисты работали. А я снова в Пакистан вернулся. Трофеев мало, нужно будет лететь в следующий раз в какую-нибудь из соседних стран, где расположены военные базы США. Там с трофеями будет получше. Среди моих трофеев была странная находка, Я обнаружил на складе пакистанского танкового батальона советскую шкурку 79 -го года выпуска. Она была в полном порядке, похожа в консервационной смазке, оружие снято, рядом хранилось в ящиках. Заливай топливо, масло, ставь аккумуляторы и можно ехать. Вот боеприпаса к ней не было. «Шилку» я забрал, а склады и танки уничтожил. Хлам, я новее хочу, те же Абрамсы. Я понимаю, что и советская техника неплоха, но с ней ведь как Если что пропадет, пострадают невиновные, а у американцев грабь не хочу. Нет, советскую технику и вооружение я тоже планирую собрать. Коллекцию хочу, хотя бы по паре единиц всех типов и моделей. Сделаю это на территории Афганистана, там ее спишут как утерянную в бою. И да, разные советские автомобили я тоже хочу собрать, по паре штук. Вот такие дела и такие планы. А БМП я восстановил На одной из дорог Афганистана лежала брошенная, горелая советская техника. Там я и позаимствовал с десяток новеньких траков, и эта бронемашина теперь у меня на ходу. Голимы успели ее восстановить. Пока я предавался воспоминаниям, меня доставили до санатория. Пока ехали, таксист по пути брал других пассажиров, после высаживая их. Но меня это не смущало. Я знал о таких их правилах. Главное довез. Взял трояк за доставку без сдачи, и Волга укатила. Я поднял воротню куртки, спасаясь от холодного ветра, и прошел к КПП. Все же это военное учреждение. Предъявил охраннику документы, после чего направился в корпус администрации, чтобы оформиться. К обеду я уже лежал в своей палате, рассчитанной на четверых, и знакомился с двумя соседями. Четвертая койка пока была пуста. Один из соседей оказался из моего полка, только из другого батальона, считаясь сослуживец. Он тут уже три дня. Узнал о правилах, что тут и как. Оказалось, вход-выход свободно разрешен. Надо будет съездить в Аринторк, бушлат и шапку купить. После этого началось лечение. Для меня скорее показуха. Я ведь себя уже полностью излечил, а следы на теле от ожогов и ранения скорее косметические. Врачи, кстати, быстро оценили мое состояние, так что, думаю, я тут не задержусь. Пара недель и отправят обратно в часть. Непонятно, зачем вообще в Москву гоняли. Рядом с Душанбе тоже санатории были, и не один я узнавал, может, из-за прописки. Антон был прописан в коммуналке Долгопрудного, у него там комнатушка или в качестве поощрения. Дальше потянулись привычные дни. До обеда процедуры, после обеда отдых, чтобы не возникало вопросов, где я пропадаю, создал себе репутацию хадака и бабника, соблазнив замужнюю мецеструю лет 30 и молоденькую врачиху. Правда насчет последней мне втык сделали, на нее главврач посматривал, так что больше я к ней не подходил. Возвращаясь вечером в санаторий, я прыскал на себя женскими духами, поачхл шею губной помадой, и вскоре уже ни у кого не было сомнений в том, где я был и что делал. А на самом деле, время с обеда до позднего вечера было у меня настолько плотно занято, что какие уж тут женщины. В сторону города ходил маршрутный автобус, Но я пользовался им всего пару дней, пока не приобрел машину, и дальше гонял на ней, остальное время держа ее в хранилище. Прежде всего, мне нужны были деньги, а то пара червонцев банкнотами разного номинала на кармане это не деньги, это мороженое. Где можно взять деньги? Конечно же, в банках или у бандитов. Ограбить банк мне было бы легче, но слишком приметно, искать будут плотно, также и с бандитами. Но тут масштабы не те. Найти цеховиков и держателя общака мне удалось быстро. За один вечер отследил всю схему от рынков до того момента, как выручка легла в сейф одного армянина. Оказалось, после накопления определенной суммы все это отправляют в Армению. Сейчас в сейфе было полтора миллиона рублей плюс немного валюты. В общем, этим же вечером я этого держателя средств и посетил. Не стал дожидаться, пока накопится больше. Могли ведь отправить деньги с курьером, и я бы остался ни с чем. Чтобы выйти в город и при этом не светиться в форме, я одолжил у соседей гражданскую одежду. У меня-то не было, да и требовалось мне для легенды. Вернувшись, одежду, я отдал. А последующим днем после посещения столовой кормили тут, кстати, на удивление вкусно и сытно. Я на автобусе направился в город. Сначала на вещевой рынок, где хорошо приоделся. Взял джинсы, всю жизнь их носил в первой жизни. И тут привычки не менял. Теплую клетчатую рубашку ковбойку куртку с подбоем и капюшоном, хорошие ботинки на толстой подошве, для осени как раз будет. После этого переодевшись, и убрав форму в пакет, посетил Военторг, где приобрел бушлат, как раз подходивший к моей форме, и зимнюю шапку. Подумав, тут же купил пять комплектов мабуты разных размеров. Нравилась мне эта форма. И берцы, хорошие ботинки на шнуровке, тоже разных размеров, на будущие переселения. Потом на к авторынку, где после недолгих поисков купил новенький Газ-24 белого цвета. Машина прошлого месяца выпуска, в полном порядке, даже магнитола установлена. Просили дорого, тысяч, но я взял. Подписали акт купли-продажи, я отдал деньги, получил два комплекта ключей и спокойно уехал с авторынка. То, что у меня нет прав, у Королева их не было, никого не волновало. Заехав в тихий дворик недалеко от авторынка, Я убрал машину и через 15 минут вернулся обратно на рынок, где приобрел такой же новенький Газ-24, но уже этого месяца выпуска, темно бордового цвета и без автомагнитолы. Продававшие его кавказцы запросили за него тысяч, мол, экспортный вариант. Нормально оформили также актом, отдал деньги и покинул авторынок. Недалеко от авторынка приметил СТО и заехал туда. Доплатил мастеру, и тот пообещал за два часа установить магнитолу и динамики, чтоб все красиво было. Магнитола его японская. А я тем временем отправился в примеченный ранее кондитерский магазин, где купил три свежих торта и конфеты это парням. Да и за аренду одежды надо как-то отблагодарить. Покупки убрал в хранилище и снова вернулся на авторынок. Я приметил там новенький Луас, да не один. В итоге купил в два захода Luas 969 его армейскую версию плавающий вездеход Луаз 967. Не знаю, какими судьбами он оказался на рынке, но я не раздумывая выкупил его. Вокруг него крутились желающие, явно из рыбаков-охотников, но цена их отпугивала, а меня нет. Забрав из оставо Волгу, сделали все быстро и качественно, я вернулся в санаторий, подъехав, убрав машину в хранилище, но направился не в корпуса, а в дальний парк. Там полянка пустая, редко кто гуляет. На полянке я достал Големов, вертолет Хьюи и механика. И до самой темноты он учил меня обслуживанию и ремонту вертолета. Когда стемнело, я убрал боевую машину с механиком, а потом еще два часа качал хранилище, используя воду в пруду. После этого вернулся в палату. Так прошли первые два дня, да и последующие были как под копирку. Утром процедуры, иногда после обеда назначали массаж, но я договорился с массажистом, и он до обеда меня принимал. А после обеда я, как обычно, ехал в город. Сначала по магазинам, закупал стереосистемы, музыкальные проигрыватели кассетные и катушечные, усилители и динамики. На развале у форцовщиков брал пластинки с катушками и с песнями, собирая коллекцию. Музыкальные инструменты покупал наши заграничные, электронные, тоже с усилителями и всем оборудованием. Пусть мне не повезло и королёву тоже медведь на ухо наступил, но может, инструменты в следующих жизнях пригодятся. Потом я отправлялся на авторынок, где закупал новенькие авто разных моделей, даже годовалый УАЗ удалось купить в санитарной версии. Возвращаясь в санаторий, я не показываясь никому на глаза, сразу уходил на облюбованную мной поляну, где изучал вертолет. Пока пилот в теории учил меня управлять им, описывая слабые и сильные стороны машины, а практика будет чуть позже. Кроме того, по 2-3 часа в день я качал хранилище, увеличивая его объемы. Так дни и шли. Закупил все, что планировал, включая готовое продовольствие, которое я заказывал в столовых, а после забирал. На грузовике забирал с мясокомбината сосиски, от молокозавода фляги с молоком и сметаной. Купил несколько грузовиков мороженого, преимущественно пломбира. Из правительственной библиотеки вынес все книги. Там их много было, а замаскировал все пожаром. Ну и пару районных библиотек прихватил. Приобрел всю линейку советских легковых машин. Да ни по одному экземпляру. Даже две чайки было. Я угнал их из правительственного гаража, как и пару лимузинов ЗИЛ. Через десять дней деньги закончились. Пришлось снова Армян грабить, того же самого. И охрана с автоматами меня не испугала. Калаши тоже забрал. Кстати, тут в одной из городских автохозяйств доставили девять новеньких ЗИЛков. Из них три модели ЗИЛ-133, два бортовых и один рефрижератор-фургон. На нем я на заводы и ездил. А остальные самосвалы ЗИЛ-130, все с синими кабинами и белыми передками, я их угнал. Мне в хозяйстве все сгодится. Однако пришла пора выписываться, и сегодня я покидаю санаторий. Жаль не один, из-за этого все планы прахом пошли. Моего соседа по палате, однополчанина, выписывали одновременно со мной. Вообще ему стоило бы еще полежать, но есть правило отправлять однополчан вместе, сколько бы их ни было. Да и он очень хотел и так с весны по госпиталям. Его снайпер снял, когда он на блокпосту службу тянул. С утра мы бегали, получали бумаги. В секретариате нам выдали выписки и проездные документы. Что хорошо, не нужно никуда ехать, все тут получаем. Я больше скажу. Начальник секретариата позвонил на вокзал и узнал, какой поезд идет в нужную нам сторону, о том, чтобы подбросить нас авиации и речи не было. Военный комендант предложил посадить нас на воинский эшелон, который вечером как раз идет на Душанбе. Правда, тот грузовой, но пара пассажирских вагонов имеется. Плацкарт, но и это в радость. Блин, а для меня это еще хуже. Я думал договориться с однополчанином, чтобы тот в поезде один ехал. В Душанбе бы встретились. А теперь все, на этом можно поставить крест. Нас передадут с рук на руки начальнику эшелона, и тот будет за нас отвечать. Спешить с отъездом не стоит. Нас на санитарном УАЗике отвезут. Начальник санатория распорядился. У него с молодой врачихой все сложилось, и он был доволен. Да и вообще мужик неплохой, вдовец. Время было, и мы с напарником решили По столице побродить. Я выделил ему червонец, чтобы не мешал. Тот, понимающе подмигнул, мол, к женщине поехал прощаться. Ну и направился на аттракционы, чертово колесо и все такое. Осень и холодно. Но парк развлечений работал. Он еще в цирк зайти хотел. Я же в переулке достал синий "Жигуль" шестой модели переоделся в салоне на заднем сиденье, пока машина урчала мотором на холостом ходу и гудела печка, прогревая салон. После этого, поглядывая на часы, лишь бы успеть, рванул за город, стараясь тем не менее придерживаться правил дорожного движения. Интереса со стороны сотрудников ГАИ мне не нужно. Однако я успел. Приметил фургон ЗИЛ, ехавший мне навстречу. Его занесло, и он остановился, перегораживая дорогу. Я выскочил с обрезом двух стволки в руках. Платок скрывал неслица с лица с носом и крикнул: "Выходи". Дорога была пуста, но действовать все равно нужно быстро. К счастью, водитель, крепкий пожилой мужик, на прорыв не решился идти, а то снес бы мою ласточку без проблем. Держа руки на виду, он выбрался из кабины бормоча. "Ты чего, парень? Ты чего?" "Я мороженое люблю", неожиданно улыбнулся я. "Ограбить хочу". "Дядя, иди в лес, бегом!" пришлось рявкнуть, чтобы тот шевелил булками, и выстрелить в переднее колесо. Это алиби для водилы. Но мужик и рванул в лес. Взор показала, что ко мне приближается другая машина, Рафик. Поэтому я переставил свою машину, поставив ее у передка грузовика, а когда микроавтобус проехал, открыл задние створки фургона. Внутри было холодно, работала холодильная установка, и запах мороженого в фургоне витал обалденный. Одно за другое я отправлял коробки с мороженым. Это был пломбир в бумажных и вафельных стаканчиках. В хранилище меньше минуты потратил. Покинув фургон, я вернулся в салон машины и погнал обратно. Я уже примелькался на обоих заводах с фальшивыми накладными, так что меня наверняка ищут. Извини, неизвестный мне водитель грузовика, но раз появилась у меня такая возможность, я не хотел ее упускать, поскольку советское мороженое и колбасы, особенно сосиски Любил нежной любовью и не мог пройти мимо таких даров. Теперь я гнал к колбасному заводу, где провел ту же операцию, остановив две машины, только что покинувшие ворота. Сначала одну нагнал, потом вторую. Водителей вырубал и связывал. неплохое алиби. И прибирал товар. Совесть меня немного мучила, но я ее давил. Когда я подъехал к мосту, то обнаружил пробку на дороге. Там перевернулся красный москвич, типа каблук. И несколько водителей пытались поставить его на колеса. Я видел, как работает мигалка на санитарном рафике, значит, есть пострадавшие. Командовали двое гаишников. Однако заинтересовали меня не они, и не скопившаяся очередь, довольно солидная. а три машины, подъехавшие следом за мной, правительственный ЗИЛ 41047, у меня в детстве была модель этой машины, и две чёрные Волги с охраной. В находившемся в салоне хозяину я опознал Горбачева с каким-то неизвестным мне типом двое из охраны ушли разбираться с пробкой Кортеж, похоже разворачиваться не собирался ожидали когда освободят дорогу такой шанс я упустить не мог развернувшись я погнал назад и отъехав на километр свернул в лесополосу там сменил «шестерку» на бмп все три земляных голема заняли боевой отсек я за наводчика один на место командира мехвод за рычаги и еще один в десантном отсеке будет использовать бойницы для стрельбы. Бронемашина сразу выметнулась из леса и погнала к мосту, двигаясь по встречной полосе. Разогнать ее до 60 км в час было несложно. Охрана, похоже, сразу что-то заподозрила. и водитель замыкающей Волги попытался развернуться, подставив бок под скошенный нос бронемашины. Удар был не сильный, крышу в бок повело, до да двери заклинило. Голем-мехвод успел остановить тяжелую машину. И тут же пушка БМП грохнула. и осколочно-фугасный снаряд, подлетев к заднему обзорному стеклу лимузина, взорвавшись снаружи, даже не пробил его, а вмял внутрь, убив обоих пассажиров. Хозяин страны лишился головы, стеклом стесло. Стрелять издали я опасался из-за возможного промаха и потерь среди свидетелей. А в упор, пожалуй, пожалуйста,бей. Трое случайных свидетелей из провки все же пострадали от осколков, но тяжелых вроде не было. Я тем временем развернул бронемашину, одновременно выпуская по лимузину длинные очереди из ПКТ и скатился вниз к берегу. Бронемашина вошла в воду и начала переправляться. Продолжали работать гусеницы, обеспечивавшие ход на воде. Расстояние тут было небольшое. пара минут, и мы, выбравшись с той стороны, погнали дальше к Москве. Охрана стреляла на расплав стволов. У них и автоматы были, а вот гранатометов не оказалось, так что я ушел. Лимузин ярко полыхал. Тяжело контуженного водителя уже вытащили. Жаль номер БМП я засветил. Там и тактический знак счастья был. Я их не убирал, так как в планах у меня было несколько другое использование БМП, где я хотел засветить эти данные. А теперь уж что? Укатил я километра на три, выехав на полевую дорогу, где сменил бронемашину на Волгу, после чего, вырулив на трассу, покатил дальше. Вот в город пришлось въезжать на автобусе, так как контроль на постах ГАИ был жуткий. «Еще бы такое дело. Все машины останавливали, проверяли и досматривали. Я нашел моего сослуживца, Серегу Миронова, из Астрахани в кафе «Мороженом». и мы вместе сходили в цирк, после чего вернулись в санаторий. Как раз успели об убийстве генерального секретаря пока не говорили, видимо, все засекретили. Мы забрали вещи и нас отвезли к эшелону. Там старший капитан бронетанковых войск принял нас. Оказалось, в вагонах новобранцев везут тоже исполнять интернациональный долг. Мы устроились на свободных местах, к сожалению, места нам нашли в разных вагонах, и эшелон тронулся. А нас начали пытать новички: "Что там и как? Мы же оба в глазах этих молодых пацанов ветераны". Что заливал Серега, не знаю, а я говорил правду и делился своим боевым опытом. Кстати, в других вагонах эшелона перевозили танковые снаряды, патроны и другие боеприпасы. Не самое приятное соседство, но уж ладно. Эшелон неторопливо шёл в сторону наших южных границ. Снаружи давно стемнело, да и отбой уже по вагону был. Мне уступили нижнюю полку, и я лежа на ней размышлял, прав ли я был, ликвидировав меченного? Со всех сторон выходило, что я поступил правильно, но я был недоволен, понимая, что сработал очень грубо. Я сейчас даже не о том, что наспех все делать пришлось, а о засвеченной машине. Придется менять тактические знаки и номер. Дело в том, что эта БМП числилось за полком, где Антон проходил службу, и была потеряна во время проводки конвоя. Кто там участвовал? Королев. А кто был в Москве во время инцидента? Тоже Королев. Таких совпадений не бывает. А ну-ка, где он там? То есть то, что я лично засветился со всем этим, уже не вызывало никаких сомнений. И хочется побиться головой о стенку. У меня же в хранилище на готове немецкая четверка, Почему я ее не использовал? Не удивлюсь, если нас с Серегой снимут по дороге или в Душанбе примут. И алиби у меня нет. Вздохнув, я повернулся на бок и начал подрёмывать, продолжая обдумывать ситуацию. Может, я излишне драматизирую, но то, что особисто армия весь наш полк вывернут наизнанку, чтобы докопаться до сути, это к собаке не ходи. И со мной пообщаются. так что стоит быть готовым. Пока шелон шел, сутки другие следующие, я качал взор и понемногу исцеления, нанося себе мелкие и незаметные для других парней раны, после заживляя их. Медленно, но опыт в исцелении рос. А остальные опции пока не было возможности прокачивать. На пятый день мы прибыли на станцию Душанбе. На следующее утро, после ночевки в казарме, где заодно и в баню сходили, очень хотелось нас караваном направили в Кундуз. Благо шел попутный. А там чиж доглать да Нет, особист нас встретил Зирошиный, но, кажется, я понял, в чем дело. Номер машины и тактический знак охраны Генсека, конечно, срисовала, но поверить, что ее перегнали в Москву из Афганистана, никто не смог. Скорее всего, решили, что знаки просто нанесли на местную машину, замаскировав ее таким образом. Однако особиста полка все равно напрягли. Он разрешил нам сначала сдать документы в штаб, а пока оформляли наше возвращение, пригласил на собеседование. Допрашивал, заходя с разных сторон спрашивал и обои на дороге, и о том, видел ли я БМП под таким то номером. Машина была старшего сержанта Михайлова. Тела самого сержанта и его экипажа нашли и давно отправили домой в цинковых гробах, а вот бронемашины на дороге и внизу на откосе не было. Я на все вопросы о машине отвечал, что не помню, вроде была, не до того мне было. В общем, особист ничего не добился. И дав мне подписать опросные листы, отпустил. В штабе батальона я получил свои документы и направился в казарму. Меня направили в тот же взвод, где раньше числился Королев, а напарника моего в третий батальон, где он ранее служил. Его батальон стоял в другой провинции, и Сергея отправили туда вертолетом, Благо был попутный борт. Повезло ему. Взвод наш фактически был сформирован заново. Из старожилов остался я один. Из других подразделений перевели опытных солдат, дав им сержантские звания и поставив их командирами отделений и замком взвода. Командовал молоденький лейтенант, в этом году выпустившийся из военного училища. Остальные салаги этого года призыва весной призывались. Кстати, у них учебка, как и положено, полгода длилась. Это Королёв повезло, да и в армии он добровольцем раньше них записался. Взвод находился в казармах. Сейчас он отдыхал, но ну и выполнял комендантские функции. Чуть позже будет выполнять охранные функции на блокпостах. Ну или куда командиры пошлют, тут тоже не угадаешь. Лейтенант уже знал о моем прибытии, сообщили из штаба батальона. Он меня встретил, и мы пообщались в коптерке. Своего кабинета у него не было, а жил в общежитии с другими офицерами. Ничего, неплохой парень, только пытался казаться взрослее, отращивая усы, но усики у него пока росли редкие. Он уже два месяца как взводом командует. Один раз под обстрелом был. Не сказать, что опытный, но и не салага уже. Меня так и оставили во втором отделении взвода, где ранее служил Королёв. Я там обычный боец, хоть и фрейтер. Познакомился с командиром отделения, с бойцами, выставил им выпивку: куток бутылок коньяка, ящик водки занёс парням роты. Это они меня в госпитале Душанбе собирали, отправляя посылки попутными конвоями. Сверху на ящик я водрузил торт, пирожные на всех и три пачки чая, вызвав тем самым восторженный рёв. Даже дежурного офицера напугали. Он прибежал и сел с нами чай пить. В общем, порадовал я парней. Вся рота в казармах была, не только наш взвод отдыхал. Я узнал, что это время погиб один из наших, Еще двое пропали без вести. В самом волке ушли на рынок и как сгинули. Весь город перевернули, а так и не нашли. За это комбата сняли и ротного. Сейчас новенькие, я их не знаю. Думаю, тех двоих давно нет в городе. Все же две недели прошло. А так поискал бы их взором. По Волге это все новости, а вот по Союзу тут да, есть кое-что. Об убийстве Меченого не было сказано ни слова, мол умер от сердечного приступа, возраст. И генсеком, пока мы двигались к Афганистану, вдруг стал Романов. Объявили об этом как раз, когда мы в Душанбе ночевали, ожидая попутного каравана. Как его протолкнули и кто поспособствовал без понятия. Но стал он руководить. Пока, видимо, осваивался, сильных изменений нет. Но надеюсь, еще будут Завтра наше отделение будет раскидано патрулями по городу. Я иду старшим, мне давали пару бойцов. А я пока пытал кладовщика. Мой старый автомат уже другой боец получил. Пришлось кладовщика тортиком умасливать. Он попробовал свежак. ну и раздобрел. Выдал мне новенький АКМ в пушечном сале, подствольный гранатомет-костер, десять железных магазинов цинк-патронов, ящик осколочных ВОК, тех, что с отскоком, и пять ручных гранат. Все это я в два приема затащил в коптерку, где мы с сержантами чаевничали, ну и начал чистку. Разгрузки на фабриках пока не шили, Парни тут их сами делали. Вот и мне выдали материал, нитку иголку, и я засел за работу. Делал разгрузку из старых десантных подсумков. В ход пошли также куски от плащ палатки и отранца РД-54. Вышло неплохо. Четыре кармана для связки из спаренных магазинов, четыре кармашка для гранат только ее еще обмять нужно, а то жесткая получилась. Магазины я изолентой скреплял, вставляя между ними чурочки, а то спичечных коробков не напасешься. Получил также три фляжки, а то с водой проблемы. Десантный ранец вместо обычного вещмешка, разные подсумки для мелочевки, для гранат, ну и полотенце там, мыло и остальное. Добрый кладовщик это хорошо. Он в батальоне всем заведовал, не только оружием. После этого был отбой. А утром после завтрака, получив сухпай, мы выслушали на плацу приказ взводного, после чего пешком направились патрулировать свой участок. Тут недалеко других развезли на военном урале. Город я более-менее знал, не заблужусь. Наша южная сторона возле рынка. Оба бойца, что были со мной салаги, хоть по годам я старше их всего на пару месяцев, но по военному опыту на пару лет. Когда мы патрулировали свою улицу, изучая местных Они шли рядом со мной, чуть сзади. До одиннадцати часов дня ничего особенного не происходило. Солнце изрядно припекало, почти двадцать градусов тепла, так что мы были в летней форме. На головах кепи, разгрузка у меня и десантные подсумки у парней. а жилеты и каски остались в казарме, как и ранцы. У меня за спиной только сидр, где находился наш общий сухпай. Взводный, катаясь на УАЗике с двумя бойцами, уже подъезжал один раз, уточнял, как дела. Хотя мы и так на связи, у меня на боку висела рация модели R148. Дежурный по батальону мониторит нас, изредка вызывая кодовыми словами я сообщал, что все в порядке. И вот сейчас, когда мы стояли на перекрестке, поглядывая по сторонам, взводный снова подъехал. Я подошел к водительской двери, у машины был натянут верх и дверцы установлены на место. Лейтенант открыл дверь и вопросительно глянул на меня. "Есть?" негромко сообщил я. И когда тот вопросительно приподнял правую бровь, доложился: "Старый английский армейский грузовик у меня за спиной припаркован у Шалмана, на борту арабские письмена, внутри девушка, связанная с хляпом, похожая из наших. «Час назад пропала медсестра из Сан-Рота танкистов, только что доложили". "Да, я получил информацию", подтвердил я. "У машины двое, оба вооружены. У одного что-то длинное под халатом, вроде пистолета пулемета Другое все локтем придерживает свое оружие, похоже пистолет, возможно гранаты. Не сообщал, нет еще. водителя машины нет, а без него начинать не стоит. Один из бандитов в кузове, тот, что с автоматом, а второй у заднего борта прогуливается. Понял, одними губами ответил мне взводный. Ждите тут, к грузовику не подходить. Есть, козырнул я и вернулся к патрулированию. А машина лейтенанта укатила примерно через 20 минут мы не без интереса наблюдали, как шестеро афганцев, по одеждам они, а на самом деле бойцы спецподразделения КГБ, эти парни тоже тут дислоцировались, ловко скрутили всю тройку душманов, освободив девушку. Вскоре все вокруг было наводнено нашими, но так же быстро все разъехались, а мы, пообедав в стороне, продолжили патрулирование. А потом я нашел обоих парней из нашей роты. Они измордованные, но живые, содержатся в погребе одного из зажиточных домов в котором, между прочим, живут узбеки. Время патрулирования еще не вышло, поэтому я вызвал дежурного по штабу и сообщил кодовым словом, что у меня есть важная информация. Хорошо, что нам выдали список с этими кодами, даже заучивать не заставили. Они меняются часто. На подобные вызовы реагируют довольно быстро. Не так уж часто они бывают. Вот и сейчас начальник разведки полка, майор, между прочим, лично приехал на своем УАЗике. Без охраны, только водитель. Не опасается один ездить. Покинув машину, он потянулся, и когда я подошел и козырнул, велел: "Докладывай". На меня вышел местный житель, в первый раз его видел. Когда отливать отошел, он подошел, мы и пообщались. Он говорит: "Парни наши похищены, но живы. Предлагал выкупить информацию по ним. Они не у него, но он знает у кого". Своими глазами видел, как хозяин дома на них боксёрские удары отрабатывал. Побиты они сильно. За информацию он хочет грузовик КАМАЗ с грузом боеприпаса для шилки. После этого даст адрес, где их содержат. Подойдет через час. У него что, шилка есть? Несколько удивился задумчивый майор. Без понятия, товарищ майор. Попахивает мошенничеством. Обманет он, оплату возьмет и сбежит. Да и никто не даст такую цену. Оружие и боеприпасы с командиром полка нужно поговорить. Опиши мне этого продавца информации. Грузовик с боеприпасом для зенитной остановки я не получу. Это я понял окончательно. Не принято тут еще, чтобы военнопленных на оружие обменивали, да еще такое. Ну я особо и не надеялся. Губу, конечно, раскатал, а вдруг. Но понятно, что так и будет. Да и не собирался я наживаться на беде двух парней, просто закинул удочку. Крючок сразу сорвало. Слишком зубастая оказалась акула. Я начал перечислять приметы информатора и вдруг замер, глядя за плечо майора. Что? сразу спросил он, и не думая дёргаться или оборачиваться. Вижу я его, только что в чайхану зашел. У него халат с зеленым поясом, точно он. удобная «Удобная таки вещь взор. Этот парень, перекуп с рынка к узбеку, державшему наших в плену, несколько раз за день заходил, и я уверен, что о пленных он знает. Поэтому, когда он появился на рынке, я его иждал. Дальше майор, которому снятый комбат был другом, раскрутит это дело и постарается вернуть бойцов живыми. Майор молча кивнув, укатил, а нам через полчаса дали приказ возвращаться в казармы. Время патрулирования закончилось. Узоров с интересом наблюдал, как взяли перекупа, а затем штурмом двор узбека. Парней освободили и отправили в санроту. Там как раз и девушка плененная в себя приходила. Подслушав допрос бандитов, которые ее стерегли, я узнал, что на нее был заказ один горный хан В горах пять домов уже аул, значит хан, увидел девушку в городе и возжелал. Вот и заказал похищение. Сейчас разбираются. Парни наши побиты, но госпитализация им не потребовалась. Завтра их вернут. Сейчас с ними особисты работали, да и военная прокуратура тоже нарисовалась откуда-то. Перекупа спрашивали насчет продажи информации по парням, но он уверял, что не было такого, и он ко мне не подходил. Ему, разумеется, не поверили. И особисты сумели убедить его, что все таки подходил. Перекуп, косясь на пудовые кулаки бойцов и стараясь не шевелиться, чтобы помятые ребра не давали о себе знать, кивал и соглашался, мол, было такое, подходил, без попутал. А я у нас в штабе батальона писал рапорты по этим делам. А что касается советского вооружения и боеприпасов, то я вот что решил. Будет возможность и время наведаясь на территорию Западной Украины. Там в основном хохлы устроились, что потом будут орать Хайль Гитлер, то есть слава Украине. Поэтому их ограбление я не считал чем-то нехорошим. Может, усилят там контроль и не дойдет до переворота. До окончания срока службы мне оставалось 13 месяцев. Надеюсь их пережить, а дальше будет видно. На сверхсрочную оставаться я и не думал. Хранилище нужно качать, и чем быстрее тем лучше, чтобы было куда убирать трофеи. Поэтому каждый вечер, как только темнело, Я убегал на берег речки, парни думали, что к местной девушке, и качал хранилище по два-три часа, иногда четыре удавалось отхватить. Так месяц прошел, другой, Новый год отметили, 1987 наступил. За это время я заработал еще одну медаль за отвагу. Как? До командования батальона поняла, что со мной можно и нужно работать. Я имею нечеловеческую чуйку. К счастью это универсальный ответ, мол, чуечка сработала. И тут это объяснение тоже прошло. Меня часто отправляли в патрули по городу, потом на блокпосты, и у меня больше двух десятков задержаний было. В общем, поняли, что стоит чаще меня использовать. А уж когда меня с очередным конвоем, ни одного весь мой взвод был в сторону Кабула отправили, и я обнаружил фугасы засаду, мной заинтересовались особо. Банду мы прижали, а тут и наши на вертушках подлетели, да высадили десант. Загоняли они банду и почти всю уничтожили. В том бою я и заработал медаль Из за ГС-17 приваренного к башне нашей БМП, я так точно положил несколько очередей, что половина маджафедов там на склоне и Тридцать семь тел насчитали. Вообще орден хотели дать, но меня там в самоволке почти поймали в дверях казармы. Сдал кто-то, но я ему уже отомстил. Вот и сократили до медали. Сегодня первое февраля. К этому времени я уже отлично прокачал взор. Исцеление тоже, да и с хранилища мне затягивал Уже тысячи кубов, а занято едва 2.300. Наш взвод сейчас, усиленный отделением гранатометчиков и одним танком Т-55, стоял на блокпосту Северный. Была также и техника взвода: один Урал и две БМП-2. Раньше еще поднос был, батальонный миномет с расчетом, но его еще неделю назад куда-то в другое место перебросили. На вершине холма пулеметное гнездо устроено, там крупнокалиберный пулемет стоит. Утёс прикрывает нас. Вообще новых танков я тут не видел. У афганцев Т-34 85, Т-55 и Т-62. У наших все то же самое. В принципе, хватало. Я, как обычно, на проверке работаю. Через блокпост проходила крупная трасса, а то, что у меня нюх на запрещенные и опасные грузы, знали уже все. Работал я обычным проверяющим, но несмотря на все дела, оставался фрилетером, хотя мне дважды хотели дать сержанта, пропуская приставку младший Да я отказался. Мне с моей должностью обычного рядового бойца, куда проще. Вообще так не принято, но мне пошли навстречу. Так вот, сегодня улов слабый, всего две контрабанды: наркоты два кило и патроны к американскому крупнокалиберному пулемету. Видать, прочухали, что через этот блокпост не пройти, так что мало запрещенки. Но еще не вечер. У нас на посту еще отделение солдат Народной армии Афганистана было. Мы вообще с ними плотно сотрудничали хотя ни одного предателя, слившего информацию, контрразведка среди них выявила. Но тут вроде парни проверенные. И тут к нам вдруг заехали два Уазика в командирской версии, в них четыре офицера и пять бойцов. Я никого из них не знал. На горушников, похоже, встречался я с этой братьей, было дело, впечатлен до сих пор. Офицеры ушли в блиндаж взводного, который тут был старшим офицером, а бойцы у машин дышали свежим воздухом, что примечательно, никто не курил. В нашем взводе почти все курили, только четверо держались, считая меня как поветрие какое-то. Хотя в армии это обычное дело. Если не куришь, иди работай. Так что хочешь отдохнуть, бери папиросу, кури. Перекур в армии дело серьезное, поэтому все научились дымить, даже те, кто ненавидел табак. Втянулись. Армия умеет учить и мотивировать. Королёв к взводному крикнул связист из блиндажа. Он у нас из дневального, из-за запасыльного. Я в это время взором изучал подъезжавшие к нам две старенькие машины. В кузове пикапа такой сток сена, что он едва на кабину не навалился. Вторая машина легковая, похожая Рено, где-то после военной сборки. В пикапе двое, в Рено трое, считая ребенка. но груз у всех один, пачки американских долларов, уложенных на дно машин. 1100 будет мелкими купюрами. По нынешним меркам целое состояние. Похоже, оплата работы наемников, а может и главаря Маджахедов везут. Что-то мне эти машины не нравятся. Похоже, что-то везут, сказала я командиру своего отделения. Он сейчас старший на проверке и, поправив висевший на боку автомат, побежал к блиндажу. Похоже, эти гости за мной. Я бессовестно подслушивал их разговор с взводным. Им нужна помощь, какая именно не обговаривалась. У них было разрешение от комбата на мое временное откомандирование в их подчинение. Взводный начал вызывать штаб батальона, но связь снова не работала. Наш Маркони начал разбираться со станцией, пытаясь хоть что-то поймать. Рация старая, часто выходила из строя, так что он стал снимать боковую панель, собираясь найти неисправность. За последнюю неделю такие проблемы со связью возникали часто, но наш радист ворчал, что это не с рацией проблемы, а кто-то наши частоты глушит. Тут и я вошел в блиндаж. Взводный сообщил о приказе от командования, бумаги с приказом ему передали. Он у нас тот еще крючкотвор. Так что велел он мне поступить в распоряжение майора Орлова, это был старший из офицеров. Мне приказали забрать вещи и сообщили, что забирают меня примерно на трое суток. Меня посадили в машину, с боков стиснули двое бойцов, и мы покатили дальше по серпантину в сторону Кабула. Ехали молча, да и недолго. Вскоре свернули и остановились на пятачке, который с дороги не просматривается. Тут явно путники отдыхают. Вон следы старого кострища. Как только мы остановились, я тут же касаниями отправил всех четверых, с кем сидел в одной машине, в хранилище. Причина была веской, никакого отношения к советской армии они не имели. Я подслушал их разговоры на подъезде к блокпосту. Они повторно обсуждали, что будут делать, если не удастся увести меня и бумаги хлиповые не сработают. А связь их подельники глушили. Рассуждали они так, что придется брать блокпост, закидать гранатами блиндаж. Там сейчас отделение сержанта Вахрова спало, Они ночью дежурят. и расстрелять всех, кто вокруг будет. Удары изнутри наши не ждали, могло и получиться. Тем более видно, что звери опытные, не раз в переделках бывавшие. По говору западинцы до да прибалты, хотя и стараются скрыть акцент. Наемники одним словом Уверен, это местные меня сдали, из правительственной армии Афганистана. Я выскочил из УАЗика, когда у первого тоже двери начали открываться все разом, и коснулся его, отправляя в хранилище со всем содержимым. Потом довольно потянулся и отошел к склону горы. Скоро подойдет радист банды, тот самый, что глушил нам связь. Они его остановились подождать. Я его заберу, трофеи это святое, и можно будет заняться делом. Ах да, зачем мне все это надо? Так меня аж похитили, алиби сто процентов. Я давно подумывал прошвырнуться по разным местам, а тут служба, ее не покинешь, это дезертирство. Так что наемники мне изрядно помогли. Спасибо им за это. Будем работать аккуратно, и недели через две, край три, вернемся в часть. Взором я видел радиста. Шустро перебирая ногами, он двигался в моем направлении, таща на себе блоки довольно мощной импортной радиостанции. Минут пять и будет тут Я же пока активировал появление двух големов и занялся теми, которых отправил в хранилище из своей машины. Я доставал очередное тело, големы его аккуратно без крови вырубали, снимали все до нитки, крушили череп ударом кулака так, чтобы вообще было не опознать, и относили к расселению, сбрасывая трупы вниз. Так я избавился от всех четверых. Мне они не интересны, сделали свое дело и ладно. А вот со старшим из первой машины пообщаюсь. Но потом Сейчас пора радиста встречать. Он уже рядом. Я убрал машину, на которой меня сюда привезли, в хранилище. все же трофей. И пронаблюдал, как голимы взяли радиста. Тот и сделать ничего не успел, упал как подрубленный. Тут же был избавлен от всего и отправлен в к остальным. Остались только те, кто ехал в первом вездеходе. Они тоже много времени не заняли. Машину в хранилище допрос старшего проведен. Их задачей было мое похищение. За мою голову давали тысяч долларов. Не знал я, что за эти три месяца нанес такой урон, что полевые командиры маджахедов, сбросившись, дали такую цену за того, кто им всю малину испортил. Вот эта группа и решила сработать, вызвавшись все провернуть. Сдал меня действительно один из местных, из сотрудников прокуратуры. Столько дел завели благодаря находкам с нашего блокпоста, что они работают днем и ночью. Но я, конечно, немного преувеличил. Но в целом работа им привалила. А тут деньги предлагают за информацию. Вот один искурвился. Да ничего удивительного. Я вполне ожидал нечто подобное. А вы думаете, я просто так засветил свой нюх? Нет, все было продумано. Вообще я ожидал массированного нападения и обстрела блокпоста. Однако местные решили использовать наемников. Красиво сработали, иначе и не скажешь. А их машины это трофеи. Эти наемники под видом бойцов советской армии в разных местах Устраивали ложные блокпосты и перехватывали редкие одиночные машины или небольшие колонны. Технику отдавали душманам. Кстати, где у них схроны с техникой, старший мне выдал. О последнем таком случае я слышал, сейчас все на ушах стоят. Пропала колонна, в которой был секретный танк. Тут без подробностей, Особистые гавка кидаются на любого, кто неудобные вопросы задает. Но слухи ходят. Я быстро разделся и убрал свои вещи, форму и оружие в хранилище. Их можно списывать как потерянные. Ну, кроме наград. Конечно, попадание в плен в моем чистом личном деле будет изрядным пятном, но не страшно. Я собирался вернуться к своим ярко, приведя с собой пленных. Работать в Западной Украине я пока не планировал. Этим можно заняться после дембеля. До него год оставался. Надеюсь, меня демобилизует не как всех в конце весны, а раньше. А сейчас я решил навестить территорию Германии. А точнее, зону влияния англичан и американцев. посетить их базы. Впрочем, как и немецкие, у немцев тоже немало интересных и перспективных новинок по военной технике. Авиацию я собирался брать боевую и реактивную. После Дембеля устроясь в Досаф. Если там не научат летать на реактивных самолетах, вроде есть там такие учебно-спортивные, придется брать пилота из Пиндосов или Наглов. И пусть они научат уже тайком в какой-нибудь пустынной местности Африки или Австралии. Мне свидетели не нужны. Но это пока так, наброски планов. Придется брать немного образцов военной техники, но побольше запасов топлива, боеприпасов и запчастей, чтобы техника подольше прослужила. Ну и пока я вот так похищен, хе-хе, пользуясь возможностью, решил получить практический опыт управления вертолетами. Тот же Хьюи у меня есть, а летать пока не умею. Посажу лётчика в кресло второго пилота и пусть учит. Но вернёмся к месту почищения. Я снял с себя всю одежду и вещи и достал тюк одежды афганца. За прошедшее время можно было большой гардероб собрать, но все это я банально купил на рынке, подбирая по размеру. Надел все это на себя и стал похож на обычного крестьянина. На голове тюрбан, лицо прикрыл шарфом, нормально. Я тут загорел, лицо кирпично-красное, не стоит еще больше привлекать внимание. А так я торопился и без шуток Вообще, мне кажется, я в этом времени не случайно оказался. Мне дали возможность получить современные технику и вооружение. То есть я считаю, что этот мир для меня временный. Я такие временками называю, как тот с империалистической. Хотя я ведь и тот мир, где в русско-японскую войну попал, поначалу считал временным, а потом раз и больше 20 лет там прожил. Однако и опыта набрался изрядно. Все освоил на 100%. А тут опять все новое, снова учеба с самого начала. Но ну а то, что меня эти диверсанты взяли, меня осчастливило. Мне достались два автомата Вал и снайперская винтовка Винторез. Это оружие еще бралось на вооружение. откуда оно у наемников? до да трофей из колонн. Кстати, где запасы боеприпасов к ним, я тоже узнал. Это оружие перевозили в одном из грузовых КАМАЗов, тот в схроне так и стоит, неразгруженный. Остальное оружие это калаши и один ПКМ. Пули у по виду новенький, видимо, тоже трофей. Однако самое важное то, что у всех наемников были иностранные пистолеты с глушителями, а тихое оружие мне было необходимо. Жаль на территории Пакистана я всего 7 единиц затрофеял со спецсклада тренировочной базы боевиков. Зато спецбоеприпаса к этим пистолетам имеется изрядно. Убирать оружие под одежду я не стал, оно у меня всегда наготове в хранилище, стоит только пожелать, чтобы оно в руке оказалось в сопровождении всех пяти големов. Да, Големов у меня теперь пять натренировал все же, Осуществлявших дозоры со всех сторон, я направился подальше от дороги. Нужно найти подходящее место, чтобы достать мой связной мессер. Да, именно на нем я и до Москвы добирался. Он все же скоростнее, чем Шторх, 300 в час по сравнению со 170 Шторха. Хотя нет, мне же нужно посетить скронны маджахедов, где в двух машинах хранятся снаряды для шилок. И ликвидировав их охрану, Забрать хранящуюся там технику. Значит, возвращаемся к первой версии. Достаем вертолет и пилота Пиндоса. Пусть ночной полет, но я сам управлять буду. Ночь мне не помеха. Да, так и сделаем. Кстати, по секретному танку. Когда я спросил о нем наемника, тот усмехнулся, мол, русские все секретят. БМП-3 это, а не танк, который собираются брать на вооружение. И да, его изучают специалисты из США, раз вывести не могут. Вроде что-то снять хотят. Только вчера прибыли.